Орест Пинто. Охотник за шпионами. Глава первая. Вступление. Всю свою жизнь я охотился за шпионами. Во время минувшей войны я имел прямое отношение к казни нескольких шпионов и к осуждению на длительные сроки тюремного заключения многих других. Я говорю об этом вовремя. не из тщеславия или желания похвастаться, просто мне хочется сказать, что я имею право написать книгу о шпионах. Какими бы литературными недостатками ни страдала моя книга, сведения, содержащиеся в ней, достоверны. Во время многочисленных лекций, которые я прочел, оставив работу в контрразведке, многие мужчины и женщины, пожилые и молодые, Часто спрашивали меня, как стать контразведчиками. Почти все они, начитавшись детективной литературы, мечтали выслеживать шпионов в барах и роскошных отелях, пользуясь тайными сигналами и паролями, суммопомрачительной скоростью преследовать их на машинах и, наконец, эффектно защелкивать наручники на руках своей жертвы, настигнутой где-нибудь в канализационных трубах Вены. или какой-нибудь другой экзотической иностранный столицы. В действительности же охотник за шпионами то и дело рискует жизнью. Его работа, как и солдатская служба на фронте, скучное утомительное ожидание. В развлекательных кинофильмах работа контратаковщика выглядит иначе. Все внимание в них сосредоточено на самых острых моментах. Долгие же часы скучных для зрителя расследований, сопоставления отдельных фактов и соединения их в единое целое на экране показать невозможно. Охотник за шпионами должен обладать десятью качествами. Семью из них надо родиться, а три остальных можно приобрести. Почти все начинающие контрразведчики – на первых порах испытывают большие трудности. Ниже я перечислю эти качества в порядке их важности с моей точки зрения. Феноменальная память. Охотник за шпионами должен не только обладать способностью запоминать лица, события, места, в которых ему случалось бывать много лет назад, но и уметь без протокола вести допрос и не только обладать способностью продолжающийся несколько дней. Во второй главе я подробнее расскажу о допросах, а сейчас замечу только, что самое важное для следователя — завоевать доверие подозреваемого и, если возможно, внушить ему чувство ложного самоуспокоения. Если во время допроса следователь будет отрываться, чтобы вести запись показаний, Ему не удастся превратить эту процедуру в неофициальную беседу, и подозреваемый, естественно, будет настороже, успеет собраться с мыслями и обдумать убедительные ответы на дальнейшие вопросы. Скажущийся беззаботностью, откидываясь на спинку кресла, следователь своими спокойными доброжелательными манерами заставляет подозреваемого считать, что допрос Это только неизбежная официальная процедура. Допрашиваемый успокаивается и в таком состоянии обычно выдает себя. Бог, а может быть, дьявол наградил меня поразительной памятью. Например, я могу вспомнить, какие подарки преподнесли мне в день рождения, когда мне исполнилось всего три года, и даже кто их подарил и в какое время дня. Я помню себя с шести месяцев и до сих пор не забыл свои кроватки и цвета украшавших ее ленточек. Мой отец, одним из первых в Голландии, установил у себя дома телефон. Некоторые телефонные номера были записаны на клочке бумаги, висевшем у аппарата, и хотя прошло уже более пяти десяти лет, я все еще хорошо помню каждый из них. Феноменальная память, врожденное качество, без которого я никогда бы не стал охотником за шпионами.